325. Новообращенный. Герр. Нередко полагают, что иудаизм не заинтересован в новообращенных. В действительности древний иудаизм активно искал новых членов. Видный мудрец времен Талмуда Эл-Зар-бен-Пдат III век говорил, что Бог послал евреев на чужбину, чтобы они обращали людей в иудаизм. Псахеин 87, Алиф мало случаев обращения в иудаизм отмечено в первом веке еврейским историком Иосифом Флавием. Из его трудов видно, что женщины были более склонны обращаться в иудаизм, возможно, потому что им не требовалась болезненная процедура обрезания. Примерно в то же время Новый Завет упоминает фарисея, обходящих море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. Матфея 23.15 Удары, нанесенные римлянами в первом втором веке, великое восстание Баркогбы, и распространение христианства в Римской империи сократили число обращающихся в иудаизм. Впрочем, если вскоре после христианизации Римской империи в IV веке в обращении обращение в иудаизм было объявлено тяжким преступлением, то очевидно, что такие обращения продолжались. Католическая церковь неоднократно угрожала смертной казнью, обращенным в иудаизм. Значит, такие случаи тоже имели место. Мусульманские религиозные лидеры – также считали обращение в иудаизм тяжким грехом. Несмотря на преследование, обязательство евреев открывать веру своих отцов продолжало исполняться. В 13 веке французский рабби Моше Искуси, автор юридического кодекса Великой книги заповеди, писал, что еврей должен быть особенно щепетилен в делах с неевреем, ибо если еврей обманет нееврея, то тот никогда не передает в иудаизм. Тем не менее. Уже к концу Средневековья евреи активно выступали против обращения. Опасность и для обращенных, и для принимавшей их общины была слишком велика и очевидна. В XVI веке видный знаток Талмуда Раби Шлома Луия писал «При нынешних обстоятельствах, если еврей поощряет прозелитизм, он становится мятежником против правительства, достойным смертной казни. Поэтому я предостерегаю всех против таких действий» запрещенных законом государства, чтобы не подвергаться риску быть убитым. В середине 18 века обратившийся в иудаизм граф Валентин Потоцкий был сожжен в Вильню. Сегодня обращение в иудаизм обычно происходит вследствие желания неевреев вступить в брак с евреями. Хотя это и не идеальный повод для обращения, оно разрешено, если проводящий обращение раввин уверен, что новообращенный действительно желает быть искренним иудеям. Во время обращения мужчины и женщины погружаются в ритуальный бассейн Миквы. Мужчины должны также совершить обрезание. В США, где многие неевреи также обрезаются в младенчестве у новообращенных, берут символическую каплю крови с полового члена. Обращенные также заявляют о своей готовности соблюдать еврейские законы. Последнее требование стало яблоком раздора между ортодоксами и неортодоксами. Многие ортодоксальные раввины считают возможным обращать лишь тех, кто готов стать полностью правоверным евреем. Обращать других, считают они, значит делать плохую услугу обращаемому. Ведь лучше становиться праведным неевреем, чем становиться неправедным евреем. Консерваторы, реформисты и некоторые ортодоксальные раввины обращаются без обязательств полностью соблюдать еврейские законы. Но консерваторы при этом не требуют. Требуют от мужчин совершить обрезание, погружение в воду миквы, а реформисты не выдвигают формальных ритуальных требований. Некоторые реформисты, впрочем, также настаивают на миквы и обрезании. Как правило, раввины всех направлений требуют от обращаемых пройти курс изучения иудаизма. Обращенные на иврите Гер, множественное число Герим, США ежегодно обращаются в иудаизм от 5 до 10 тысяч человек. Цитаты об обращении. Если мужчина хочет обратиться в уедаизм, но говорит «я слишком стар для этого», скажите ему об Авраме, который заключил совет с Богом в возрасте 99 лет. мидраш Танхума Лех-Леха двадцать Сказал Реш-Лакиш, обращенный дороже еврея, который стоял перед Синаем. Почему? Потому что если бы они, евреи, не видели бури и сотрясения гор и звуков трубы, они бы не приняли торы. Но этот который не видел этих вещей, пришел и передал себя Богу, снискал себе Царство Небесное, и есть ли кто дороже его?» Медраш Танхума, лех 2.